Часть первая. Побег. Не затевайте мятежей в понедельник, Тем более выуден день, худая примета. Бывший майор Рысаков, разведчик по специальности, Баламут по призванию, Оказался атеистом в первом поколении. Свежим до крайности убежденным, Как все, что не успевает созреть, и потому почитают себя вправе презирать истинное, хотя господь поберё его на фронтах в ситуациях которые имеют одно название чудо майор с той милостью не посчитался в нем всегда жила опасная потребность к решительным действиям таким людям власть и оружие можно доверять только во время войны. Иначе жди революцию или еще что-нибудь неприятное. Рысаков сказал, будучи уверен, слушай все. Через час корабль войдет в нейтральные воды. Через два начинаем операцию по захвату судна. Напряженно повернул голову в угол, где шла азартная игра в очко. Спросил. Вопрос получился напряженным, не сумел скрыть. «Воры, вы с нами?» Воры промолчали. Никто внешне не щекотнулся. Игра шла своим чередом. Лишь когда сонный, воловатый с виду фаэтон, авторитетный каторжанин из честных болотюков, снял банк, он же и ответил на острый вопрос бунтаря. «Растолкуй темному человеку, хлопец!» — Сколько там нашего? Охрана может хипишнуться раньше. — Не исключено. Фокус рисковый или не привык рисковать. — Делайте свою революцию, мужики, и бог вам навстречу. Вор с трудом подавил глубокий зевок, продолжил, не поднимая на майора шелковисто мирных глаз. Мы будем дожидаться неизбежного конца преступного мира, Который ему завещал товарищ Ленин, верно, блоха? Как на бану сидишь и ждешь, глянул, нет ментов, По-шустрому вертанул, лоха, уголок с барахличком, Раскопал у богатенькой мадам гробик с мехами, И снова сидишь смирно ждешь когда тебя повяжут представители законной власти ладом тауй под люка знаем мы ваши столичные зехера бывший майор рысаков понял вора так крейит жулик ему надо посоветоваться с остальной блататой в других отсеах ждут нашего сигнала Продолжил он почти командирским тоном, и тут вмешался косоглазый кныш, притусовавшийся к воровской компании на последней пересылке. — В блудную тащишь мужиков, фраер, вам тут не проконает. — Глохни, мерзавец бздливый. Со злости выдохнул майор, уже готовый пустить в ход кулаки. Кто еще отказывается участвовать в операции? Говорите сейчас, потом будет поздно. Потом будет бой. Заключенные молча смотрели на майора, точно не веря, что все это может с ними случиться. А бескровные губы сомкнулись плотными швами. Тут же среди воров произошла короткая тусовка. Подогретый блохой кныш дернул из-за коленища нож. — За оскорбление, пидор, придется ответить. — Ша! — придержал его за руку Фаэтон, заподозривший в ситуации неладное. — У них свой балат Петя. Пусть вас не влекут сторонние соблазны. Сдавайте. — Да он же во кныш саданул три раза по вентиляционной трубе рукояткой ножа. «Девять пулеметов на палубе, все как траву покосят, сука беспогонная!» И еще раз стукнул по трубе наборной рукояткой финки. «По что психуешь?» — спросил Кныша, седой крепкий сибиряк из нечаянных убийц. «Святое дело затевается. Ежели меньжуешься, отойди». «Ну, блин!» — Разбазарилась в фраерской отроде. Фаэтон, дай, я его заделаю. — Оно вам надо, Петя? — подражая Фаэтону, спросил блоха и криво улыбнулся нечаянному убийце. — Не буди в нем зверя, фуцан. Фаэтон задумчиво оглядел обоих и поначалу только пошмыгал носом, но потом сказал — Базар окончен. Не замечая обнаженного ножа в руке Кныша, похлопал его по щеке колодой карт. ви Петро, и вправду понтовиты, а фраер нынче дерзкий пошел, по запарке и грохнуть может. Не заслабит, верно, и Евлогий?» Нечаянный убийца промолчал и в самом деле, не больно испугавшись, Следящий за разговором бывший майор отвернулся от воров с подчеркнутым презрением. Обвел суровым взглядом зэков. — В каждом отсеке наши люди, их никто не остановит. Сейчас мы сделаем так, Вадим. Из плотного строя каторжан вышел молодой парень с широким разворотом плеч и слегка прищуренными каштановыми глазами. «Встань сюда, Евлогий!» Рысаков указал нечаянному убийце на место, где он должен встать. «Вадим поднимется тебе на плечи, чтобы вас было не видно. Когда откроется люк и будут подавать баланду, он прыгнет на заднего конвоира с автоматом. «Там ведь еще мусор. Успеет выстрелить?» «Не успеет». У парня с каштановыми глазами был мягкий, но уверенный голос. «Я и того тресну. В крайнем случае рискую один». Воры прекратили игру, с нескрываемым интересом поглядывая на репетицию бунта, как взрослые смотрят на забавы способных пацанов. «Нас будут кончать вместе с фраерами?» вздохнул ростовский фармазонщик Лимон. — Они затеваются на полный серьез. — Да, тут, пожалуй, не отмазаться. — Послушай, майор, — окликнул Рысакова вор, — можем войти в долю и предложить вашему бойцу приличного подельника. Рысаков вопросительно глянул на Фаэтона. — А чё? — был миролюбиво вежлив. — Мусора, сытые, могут оказать сопротивление, что тогда наш хлопец тоже не пальцем деланный. Они их приберут без хлопот, остальные повалят следом, только веревку привязать надо вдоль трапа. — Ее у нас нет, — процедил сквозь зубы. Уловивший выгоду майор. Балаха, у вас была веревка? Отдайте канатик революционерам. Вы что сквасились? У вас лица красивше нет? Распахните гнидник. Беленький, похожий на херувимчика воришка, Провел рукой по розовой щеке, Застенчиво отвернулся. Я же... — Вам ее в прошлый раз засадил Савелий Станиславович. Плаксиво пролепетал он. — Под расчет могу пожертвовать на нужды революции. Не заставляйте людей ждать. На дело идут, тля рученая. Блоха распахнул телогрейку, вытащил из штанов моток крепкой веревки. — Ну, где ваш человек? — Уже совсем по-деловому, — спросил майор. — Вершок, отдвигайся сюда, сынок. Позвал кого-то вор. — Покажешь фраерам, как это делается, кныш, отдайте ему приправу. Косоглазый вор чуть поколебался, но все-таки вынул из-за финку и протянул ее молодому цыгану у которого она тут же исчезла в рукаве атласной рубахи. Тяжелая волна ударила в борт. Корабль вздрогнул всем корпусом. «Меняет курс», — сказал парень с каштановыми глазами. «Почем знаешь?» — спросил, сверкнув фиксый вершок. «Знаю». Односложно, не взглянув на цыгана, ответил Вадим. «Через полчаса будем в нейтральных водах». «А когда в Японии?» — хихикнул блоха. «Хватит зубоскарить!» — осадил его мрачный и решительный рысаков. «Иначе прежде попадешь в парашу. Запомните всех, кто менжанется, лично грохну». «Ну, это не по-советски, гражданин майор». Блоха язвительно, без тени страха, смотрел на Рысакова, не прекращая ерничать. — Че я? Кувак? Алиторцкист какой-нибудь? Я честный вор. — Стоп! У меня сильно не заблатуешь. Идешь с нами или... — Какое может быть «или»? Тебе же русским языком сказано, рок тупой. Мы в деле. Майор нервно облизал губы и шагнул к габалахе. Он был до крайности взведен, а вор не собирался уступать.